Глава двадцать 28. Кровь дракона проснулась его над громких воплей королевы дроу, которым вторил раздраженный голос Дакара, и вон расплылась в улыбке при воспоминании о прошедшей ночи, и потянулась. Она полежала бы еще слушая отголоски перепалки за стеной и даже наметила себе на тумбочке сочный желтый фрукт, за которым пока что было лень тянуться. но перепалка пришла к ней сама. Распахнув дверь спальни, внутрь ворвалась разъярённая Алаур. В голову и вон закралось подозрение, что дело не остановилось только на разговорах, потому что следом за ней появился тоже немного помятый, но по-прежнему высокомерный Дакар. Но супруги не было ничего, кроме домашних штанов, низко сидевших на поясе, и не скрывавших узенькую полосочку волос, тянувшихся от пупка вниз. Ивон могла поклясться, что вечером этой дорожки не было, и ей ужасно захотелось проверить, что еще изменилось. Впрочем, такой возможности не намечалось. Крики Аллаур становились все громче. Он нас обманул, Ивон. Как ты можешь валяться в этой проклятой постели? Что? Ивон попыталась сфокусировать внимание на разговоре. «Ты что, не слышишь? Я тебе говорю, что он нас обманул! Донага в темнице нет!» Ивон резко села. Ей показалось, что ее окатили ледяной водой. «Что за чушь?» Алаур выдала в воздух порцию отборной брани недостойной королевы, из которых никаких новых обстоятельств не выяснилось. «Она преувеличивает!» — поморщился Дакар, падая на кровать рядом с Ивон и пытаясь поцеловать вампиршу. «Как ты спала, дорогая?» «Чёрт!» — Ивон вывернулась и вскочила. «Что значит «Донага» там нет?» «Уймитесь оба и объясните по порядку!» Дакар зевнул и махнул рукой на Алаур, предоставляя Той говорить первой. Он явно был уверен в своей позиции. его огляделась в поисках одежды, а Лаура она слушала, уже натягивая штаны и застегивая камзол. Он обещал, что отпустит Донага утром. Естественно, я нашла его на рассвете и потребовала выполнить обещание. Он всучил мне ключи от темницы и сообщил, что я могу выпустить всех, кого посчитаю нужным. Я бродила по этому лабиринту добрых полтора часа. Но там некого выпускать. Донага там нет. И вон медленно вздохнула, посмотрела на золотой перстень, все еще украшавший безымянный палец, И перевела взгляд на дракона. «Что, мать твою, о великий лорд, значит слова моей подруги?» Дакар повел плечами. «Или ты будешь утверждать, что королева Дрол лжет?» «Нет, не буду. Она говорит правду. Просто преувеличивает. Я обещал вам освободить всех вампиров, которые есть у меня в темнице. В качестве подарка на свадьбу тебе, и Ивон. Заметь, для другой я бы этого не делал». я готов также освободить и Донага, которого в моей темнице нет». Два ненавидящих взгляда впились в лицо Дакара, но тот их, кажется, не замечал. «Вы так нервничаете, да? Мы, может, сядем, позавтракаем и поговорим спокойно?» «Не хочу». И вон все же добралась до тумбочки и с хрустом прикусила соблазнительный фрукт. Затем упала в кресло, всем видом демонстрируя, что ждет. «Тогда вина?» Дакар поднял бутылку, но желающих не обнаружилось. «А я выпью». Он наполнил собственный бокал и продолжил. «Я ведь уже говорил вам, что якорь нужен мне из-за моей супруги». Он ласково посмотрел в сторону вампирши. «Прости его, бывшей супруги». «Ближе к делу», — потребовала та, но Дакар лишь улыбнулся. «Она достала склянку с моей кровью, а ты знаешь, Ивон, что может сделать древний вампир, имея в руках кровь и без того подвластного ему существа?» «Склянку с кровью», Алаур уронила лицо на ладони, начиная понимать. «Но когда ты говорил, что Донак попался очень глупо, ты лгал?» «Нет, я не лгал. Мои драконы летели на перехват, но опоздали». Так что и ваш вампир, и моя кровь оказались в руках моей дражайшей супруги Ламии. Наступила тишина. Дакар с любопытством оглядывал своих гостей. А Лаур выглядела убитой, и Вон тоже погрузилась в раздумье. Еще секунду назад она хотела швырнуть перстень в лицо дракону и потребовать объяснений, но имя Ламии произвело волшебный эффект. «Та дуэль», — сказала она задумчиво. Была направлена не против Данага. Ламия хотела заманить его в королевство Дроу. Но как она угадала, что ты подаришь ему склянку? Вампирша обернулась к эльфийке. Или я чего-то о тебе не знаю, Алаур. Алаур секунду смотрела на вампиршу, обида в ее взгляде стремительно сменялась яростью. Ты идиотка? демонстрируя непревзойденные манеры королевского двора, спросила Дроу почти спокойно. Я чуть не оказалась женой этого ненормального. А Лаур ткнула пальцем в сторону Дакара. Чтобы освободить Дана. И ты смеешь обвинять меня в предательстве? но вопрос-то правильный. Дакар тоже посмотрел на Алаур непривычно серьезно. Кто придумал подарить амулет Данагу? Не. Алаур запнулась. Плечи ее поникли, и она устало закончила. Не я. Два взгляда изучающе смотрели на нее, а Лаур вздохнула. «Эта идея веяла. Но я не думаю, что это значит...» «Что это значит?» — перебила ее Ивон. «Подумаешь потом. Для меня все ясно. Ламия не могла достать эту склянку в королевстве Дроу и нашла способ вытянуть ее на поверхность, чтобы подчинить того, кому принадлежит эта кровь. Но каковы ее возможности теперь, Дакар?» Ивон обернулась к дракону. «Потому что мои приближаются к нулю. Ламия — мой сир». Дакар, казалось, тоже погрустнел, услышав последние слова. «Меньше», — сказал он рассеянно. «Я свободен от клятвы, но что она может сделать с кровью, зависит только от ее фантазии. Надо забрать у нее флакон как можно быстрее. По крайней мере, теперь я могу ступить на сушу. Скорее всего, она меня не почувствует. Но действовать нужно быстро». «Еще бы!» — буркнуло Ее Величество. «Только не из-за твоей склянки. Если кто-то еще помнит, мы собирались спасти Дана». И вон мрачно кивнула. «Двух мух одним ударом», — сказала она. «Только если нам придется драться с Ламией, ты останешься одна, Алаур. На Дакара, видимо, рассчитывать не стоит. А на меня тем более. Жди от нас любого подвоха. Отличная перспектива». Алаура откинулась на спинку кресла. Так может начнем с Данага? По крайней мере, я буду не совсем одна. И вон кивнула. Так, организуй нам пару драконов под седло. До дворца Лами лететь меньше, чем полночи, но нам все равно придется ждать заката. К тому же не факт, что Данага она держит именно там. Так что ты, Алаур, иди на свою любимую площадку, садись поудобнее и начинай думать о Дане. Будем надеяться, хоть что-то вас связывает.